Сноска 3. Еще по подсчетам Центрального статистического управления СССР в начале 1980-х годов на 1 рубль доходов, который союзный бюджет получал от продажи алкогольных напитков, приходилось от 3 до 5 рублей ущерба, вызванного их употреблением. Какова статистика ныне? То же касается и Курева. В мае 2004 года два солдата армии Украины горели в неположенном месте. В результате пожар в арсенале под Мелитополем, который привёл к гибели нескольких человек, уничтожил тысячи тонн ракетно-артиллерийских боеприпасов. Разлетевшиеся при взрывах боеприпасы произвели разрушения разной степени тяжести на площади около 300 квадратных километров. Но а то, что множество пожаров унёсших человеческие жизни и уничтоживших имущество произошли вследствие того, что пьяные курильщики засыпали где ни попадя с зажжёнными цигарками, всем известно. Также и большинство лесных пожаров в России наших дней вследствие пикников и курения в лесу индивидов с опущенным в противоестественность ипом строя психики. При этом имеют место случаи, когда лесные пожары уничтожают населённые пункты, оказавшиеся в их зоне.